Внезапная атака увенчалась полным успехом. Одолеть последние 30 футов было нелегко. Они проползли по грязному склону по пластунски, не имея никакого прикрытия на случай, если Макоун или Дейзингер вздумают выглянуть из своего опорного пункта. Но Майк и Кевин и Лоуренс и Дейл все-таки сделали это, несмотря на некоторые помехи вроде придушенного хихикания со стороны Лоуренса. И когда они наконец добрались до верха, то свалились на Джерри и Боба совершенно неожиданно. Те смотрели абсолютно в другую сторону, и две кучи метательных снарядов были аккуратно сложены в шести футах позади них. Майк кинул свой ком грязи первым и попал Бобу Макоуну по спине чуть выше пояса. Затем все шестеро открыли яростный огонь, забрасывая друг друга снарядами и только стараясь защитить лица во время броска. Затем они сошлись в рукопашной, и борьба продолжалась уже в партере, то есть вниз по склону холма. Кевин, Дейзингер и Дейл первыми потеряли равновесие и скатились вниз футов на тридцать по пологому склону. Кевин первым вскочил на ноги и ринулся за боеприпасами, заготовленными противником, но Маккоун принялся поливать его спину огнем в виде комьев грязи, пока Майк не толкнул его сзади, и тогда пришла их очередь покатиться по склону в туче пыли. Минут через пятнадцать уже происходила коронация короля холма, но другие претенденты тут же сбивали его с ног и тащили вниз, а он снова карабкался вверх, восстанавливая попранные права и осыпаемые тучей снарядов. Будучи низверженными, Макоун и Дейзингер отступили к краю пруда и начали обстрел с большого расстояния. Их песенка была спета, но лихорадка тщеславия вызвала небольшую междоусобицу в рядах их противника, и скоро каждый уже сражался за самого себя. Дейлс хлопотал такой удар в солнечное сплетение, что рухнул на землю и минуты три не мог отдышаться, пока рядом разворачивалась панорама битвы. Затем Майк ударился о торчащий чуть ли не с под земли камень, упал и порезал бровь. Рана была неглубокой, но крови вытекло устрашающее количество. Дейзингеру удалось овладеть выигрышной позицией на самой вершине, но он имел неосторожность приподнять голову и тут же схлопотал огромный кляп земли прямо в рот. Он отступил к подножью холма, бешено, но невнятно ругаясь и зажимая обеими руками рот, пока минута через две не убедился, что зубы все на месте. Тогда он стер грязь с пореза на нижней губе и снова полез вверх с вымазанным кровью и грязью подбородком. Кевин случайно оказался как раз позади своего бывшего лидера, и когда Майк наклонился, чтобы бросить камень, то Кевин схлопотал удар кулаком прямо в лоб. Действия на мгновение прекратились, и все мальчики на вершине с любопытством уставились на него. Конечно, Грумбахер воспользовался моментом, чтобы потешить почтенную публику. Он скосил глаза, заспотыкался, сделал вид, что ноги у него заплетаются и опрокинулся на спину, задрав вверх скорченные, как у трупа, ноги. Все ребята расхохотались и закидали его новыми комьями грязи, выражая полное свое одобрение. Именно Лоуренс довел игру до ее кульминационного момента. В какой-то неожиданный, но решающий момент Он остался один на вершине холма среди групп борющихся мальчишек, когда все остальные оказались поверженными. Он вскочил на бугорок у опорного пункта противника, вскинул руки над головой и воскликнул: "Я король!" После мгновения ошеломленного молчания раздались три залпа. Снаряды прямо в него. Наконец, После того, как шесть или семь из них достигли цели, и его рубашка оказалась буквально залепленной грязью, мальчишка отвернулся, спрятав лицо и замер, а плотные очереди продолжали барабанить по его спине и голове, сбив даже бейсбольную кипченку. «Эй!» — предостерегающе закричал Дейл, замахав остальным, чтобы те прекратили огонь. Лоуренс замер в той позе, в какой сидел, а Дейл прекрасно знал, что если уж его брат заплакал, то значит ему по-настоящему больно. Но тут Лоуренс поднялся, сделал грациозный медленный пируэт, все еще окруженный облаком пыли, и рухнул вперед. Нет, он не совсем чтобы рухнул, скорее он взмыл в воздух с грацией умирающего лебедя в исполнении дублера из ковбойского фильма выполнил полный кувырок в воздухе и затем снова сложился пополам во втором смертельном падении и навзничь упал на землю, широко раскинув, словно бескостные, ноги и сохраняя вялость трупа. Ребята невольно отшатнулись, когда над ними пролетело кувыркающееся тело, перевернулось на краю воды и замерло, бессильно уронив в воду одну руку. Ууу! — У-у-у! завистливо промычал Кевин. Остальные криками выразили свое полное одобрение. Лоуренс встал, отряхнул с одежды и волос пыль и склонился в глубоком поклоне перед почтенной публикой. С этого момента, примерно пару часов, пока безмятежный день угасая переходил в мягкий вечер, ребята умирали. Стоя на вершине, они изо всех сил старались увертываться от летящих комьев земли, которыми в них стреляли остальные. Когда наступал соответствующий, по их мнению, момент, выполнялась процедура умирания. Безусловно, самой комической она была в исполнении Кевина. Он был похож на престарелого актера, который, будучи застреленным, старается поудобнее улечься на пол сцены. При этом он старался придержать на месте кепку. Дейзингер и Маккоун были самыми лучшими вопителями, умирая в сопровождении самых оглушительных и жалобных вздохов, стенаний и криков боли. Майку удалось изобразить самый грациозный прыжок, к тому же он сумел дольше всех остаться неподвижным. Как ни барабанили по нему снаряды, он не поднимался, пока не решил, что с него и зрителей уже достаточно. Дейл заслужил всеобщее одобрение, первым исполнив, так сказать, потерю лица. Он здорово ободрал кожу на носу и щеке, когда проехался физиономии по крутому откосу. Но Лоуренсу все-таки удалось вернуть себе лавры победителя — Его финальный «Куб де кроссе» состоял из нескольких спотыкающихся шагов назад, пока он не скрылся из виду. Примечание. «Куб де крейс» — французский. «Последний удар. Удар из милости к побежденному». Конец примечания. Пока остальные недоумевали, куда делся этот бандит, он появился снова, но теперь он не бежал, а летел. Дейл буквально рот разинул, чувствуя, что сердце у него перестало биться, когда его младший брат пролетел над ним на высоте примерно 30 футов. Его первой мыслью было «Боже милостивый, он же разобьется!» Немедленно за этой последовала другая «Мама убьет меня!» Лоуренс не разбился и не умер. Прыжок был таким мощным и сильным, что он перелетел твердый берег пруда дюйма три шириной и плюхнулся в воду, хорошенько обрызгав при этом Кевина и Майка. Эта сторона пруда была ужасно мелкой, она едва достигала пяти футов, и Дейл уже вообразил своего брата тонущим со свернутой на бок и забитой грязью головой. Дейл уже стягивал себя футболку, собираясь нырять, чтобы спасать брата, и какую-то часть его мозга уже занимала мысль о том, что этому стервецу придется делать искусственное дыхание, когда Лоуренс выскочил на поверхность, показывая в великолепной улыбке свой далеко не столь великолепный прикус. В этот раз аплодисменты были настоящими, и каждый попытался повторить смертельный прыжок. Когда подошла очередь Дейла, ему это удалось только после трех фальстартов и только потому, что с берега на него смотрели три внимательной физиономии и отступать было нельзя. Но пруд был так ужасно далеко. Даже имея длинные ноги рослого шестиклассника, ему понадобилось изо всех сил разбежаться и как можно сильнее оттолкнуться от бугра над бывшим опорным пунктом, чтобы благополучно миновать полоску смертельно твердого берега. Дейл никогда не решился бы на это, да и ни один из ребят тоже, если бы не видел, что такое вообще возможно. Когда с четвертой попытки ему удался прыжок, его неосознанной мыслью было скупое восхищение братом. В течение нескольких секунд Дейл Стюарт летел, словно парил в воздухе, не меньше двадцати пяти футов над головами остальных, а внизу еще продолжался холм, и поверхность пруда сверкала так, невозможно далеко, за прогретой солнцем до твердости кирпича глиной береговой полосы. Тут снова появилась сила тяжести, и он начал падать, руки и ноги крутились, словно он крутил невидимые педали. Уверенный, что он сделает это, затем абсолютно уверенный, что не сделает это, и потом он все-таки сделал это, и прохладная зеленая вода сомкнулась над ним и набралась в нос, и он заколотил ногами, чтобы оттолкнуться от травянистого дна, и вот он снова среди света и воздуха и визжит от чистого восторга, пока другие что-то выкрикивают и аплодируют. Последним это совершил Кевин, заставив остальных минут 10 ждать, пока он откашливался, что-то сосредоточенно бормотал себе под нос и, обслюнявив палец, определял направление ветра и, наконец, вырвался на точку отскока с силой пушечного ядра, и его прыжок был самым дальним. Он вошел в воду в футах в четырех от берега, сдвинув ступни и зажав пальцами ноздри. Из всех четырех он сохранил достаточно самообладания, чтобы перед прыжком снять футболку и джинсы, оставшись в одних теннисках и трусах. Он вынырнул на поверхность, победно усмехаясь. Остальные в это время, аплодируя и приветствуя его криками, топили в воде его вещи. Кевину оставалось только проворчать что-то по-немецки и проследить за шестым прыжком Лоуренса, на этот раз ради разнообразия, выполнившим полный кувырок перед самым падением в воду. Уже совершенно мокрые, ребята, чавкая кедами, отправились на другую сторону пруда, чтобы теперь выкупаться по-настоящему, ныряя в самом глубоком месте со скал высотой футов 8. Обычно они купались не здесь. Обилие водяных ужей и родительские наставления о совершенно бездонном карьере обычно составляли их отправляться на чьей-нибудь машине в бассейн около дороги на Оукхилл. Именно поэтому это вечернее купание и ныряние доставило ребятам огромное удовольствие. Потом им пришлось часа полтора сохнуть. Дейл даже задремал и проснулся от какого-то непонятного страха, и они, разбившись на команды, стали играть в лесу в прятки. Майк, поглядев на ватагу ребят в странно сморщенных и помятых после высушивания на ветвях джинсах, улыбнулся и спросил «Кто со мной?» С ним оказались Лоуренс и Маккоун. Дейл, Джерри и Кеф, дав им пятиминутную фору, для чего, согласно бойцкаусским руководствам, пришлось досчитать до 300 отправились на их поиски. Дейл не сомневался, что ни Майк, ни Лоуренс не станут использовать их тайных убежищ. Ребята гонялись друг за другом по лесу и пастбищу еще часа полтора, меняясь, когда приходила в голову командами и жадно припадая к бутылке с водой, которую Макоун захватил из дома, а израсходовав запас, снова наполнили ее водой из пруда. Все пили с одинаковой жадностью, хотя Кевина несколько и смущал зеленоватый цвет их напитка. Наконец все угомонились и и уже вместе бродили по южной стороне карьера, захватив и первые полмили цыганской тропы. Велосипеды валялись там, где они их оставили. Солнце каким-то образом превратилось в сверкающую золотую луковицу, повисшую над полем старого Джонсона. Воздух был полон вечерним туманом, пыльцой и влагой, но небо казалось бесконечным и прозрачным, и его голубизна уже темнела, превращаясь в вечернюю синеву. «Кто последний доберется до черного дуба, тот гомосек!» Вдруг выкрикнул Джерри Дейзингер и рванул вперед, изо всей силы нажимая на педали, словно готовясь нырнуть на дно оврага. Остальные закричали и на огромной скорости пустились в догонку, не обращая внимания на крутизну спуска и подступающие сумерки, чувствуя, как прохладный ветерок над ручьем забирается в волосы, и привставая, и нажимая на педали еще старательнее при подъеме на холм. Если бы в это время какой-нибудь машине случилось проезжать мимо пивной под черным деревом, ребятам наверняка пришлось бы стремглав съезжать на обочину, не заботясь о разбитых коленях и разорванных штанах. Но они об этом не думали. Они мчались изо всех сил, крики постепенно смолкли, потому что надо было беречь дыхание для последних 20 ярдов, и все они задыхались и хватали ртом воздух, когда добрались до финиша. Выиграл Майк, он оглянулся, выдал победную улыбку и, не снижая скорости, продолжал гонку в направлении Джубили Колледж Роуд, проходящую в нескольких сотнях ярдов севернее. Они расслабились, только свернув к Элмхевен, шестерка разбилась на две равные группы, и Лоуренс первым придумал отпустить руль и ехать, спрятав руки за спину. И вот уже все шестеро ехали, заложив руки назад, бесшумно скользя между высокими стенами поднимающихся колосьев. Дейл даже забыл поглядеть в ту сторону, где недавно произошел инцидент с Дионом, когда они проезжали мимо. Глубокие следы колес еще бороздили землю, и пшеница была примята на расстоянии не меньше нескольких ярдов от забора. Но Дейл не смотрел туда. Он смотрел на запад, где солнце как раз увенчало золотой короной низкую линию деревьев, которая была Элмхевеном. Дейл зверски устал. Все тело болело от дюжины ушибов мускулы ныли от напряжения, руки и ноги были расцарапаны и к тому же ногам было неудобно всевших после неожиданной стирки джинсах. Пить хотелось до того, что пересохли губы и болела голова и ужасно хотелось есть, потому что по-настоящему он ел за завтраком тринадцать часов назад. Чувствовал он себя великолепно. То чувство опасности и угрожающего мрака, которая овладела им после начала каникул, сегодня словно улетучилась. Страх перед Си-Джеем с его ружьем исчез. Дейл был рад, что он и Майк, и все остальные, по молчаливому уговору, решили оставить все дела, связанные с Тубби и Старым Централом. Лето пошло так, как ему и надлежало. Ребята снова схватились за рули, когда после проселочной дороги оказались на все еще теплом, хоть и начавшем остывать, асфальте Первой авеню. Дейлу уже были видны деревья на перекрестке перед домом Майка. За стадионом и широким пустырем городского парка мелькнула стена его собственного дома. Маккоун и Дейзингер помахали им на прощание и уехали вперед, торопясь добраться туда, куда они торопились добраться. Дейл, Кевин, Майк и Лоуренс последние 50 ярдов ехали почти в полной темноте под первыми раскидистыми старыми деревьями Элмхевена. Дейл чувствовал себя ужасно счастливым, когда они распрощались с Майком и неторопливо поехали по депо-стрит к дому. Лето должно быть именно таким, оно таким и будет. Никогда еще Дейл не был так неправ.